Урок 10. Критический анализ других целебных систем с непредубеждёнными, беспристрастными обзорами. Методы целительства бесчисленны, исключив большую часть суеверий в этой области. Серьёзные методы могут быть разделены на два преимущественно различных класса. 1. Лекарство. 2. Безлекарственное лечение. История медицины показывает, что особенно в прошлом Лекарства и другие таинственные изобретения были получены от шарлатанов. Большое число лекарств, стандартных средств, ртуть, к примеру, были введены в употребление шарлатанами. Современные сыворотки и так далее, они чем не лучше, независимо от того, что они подготовлены научно. Поскольку мы теперь знаем точно, что такое болезнь, мы можем понять факт, который медицина факта не в состоянии объяснить. Почему признаки болезни могут быть подавлены лекарствами и сыворотками до определённого предела. Результаты известны только по опыту, но медицина не знает, почему эти результаты, специальные эффекты случаются. Вот в чём тайна. Если тело больного пытается устранить яды, что проявляется через любые симптомы, и новый, более опасный яд вводится в кровообращение. Тои элиминация более или менее останавливается, симптомы стихают, потому что тело инстинктивно принимается за работу по нейтрализации этих новых ядов, насколько это возможно. Симптомы возвращаются сразу же, как только жизнь спасена. И эта процедура повторяется до тех пор, пока пациент не умирает или если он достаточно умён, пока он на время не откладывает лекарства в сторону, ищая спасение в безлекарственном лечении. Методы лечения без применения лекарств также очень многочисленные и могут быть разделены на три части. 1. Физиотерапия. 2. Ментальная терапия. 3. Диетическая терапия. Физиотерапия. Вообще. Все физические процедуры призваны ослабить местные конституционные препятствия через различные виды вибрации и разность температур. Лечение по методу Кнепп, например, является применением искусственного холода, который стимулирует кровоток и через него элиминацию. Упражнения, гимнастика, дыхательные упражнения, массаж, остеопатия и так далее. Все имеют целью. В принципе, то же самое. хиропрактика. Однако, заявляют о специальной схеме. Она устраняет подвывих, искривление позвоночника и также, как и лекарство, может дать успешное облегчение болезненных признаков. Но фактически они рано или поздно возвращаются, если лечение прекращается, а неправильный метод жизни сохраняется. Причина подвывиха накопление чужеродных веществ между костями хребта. источник этих веществ, также, как и других признаков болезни, неправильная еда. Без сомнения, избыточный вес среднего статистического человека является ещё одной причиной искривления. Наблюдая длительные голодания, я видел, как чудесно улучшались многие деформированные позвоночники. Есть и другие методы, применяемые для встряски тканей и стимуляции кровообращения: электрофорез, электрический свет, солнечный свет и так далее, все они более или менее помогают и облегчают болезненное состояние, но эти методы никогда не могут исцелить полностью, поскольку они не в состоянии обратить достаточное внимание на правильную диету. Другими словами, элиминация болезне и чужеродных тел никогда не закончится до тех пор, пока потребление неправильных продуктов не прекращено и пока не начнётся построение новой чистой крови через естественные и чистые безслизистые продукты ментальная терапия нельзя отрицать, что состояние ума оказывает влияние на каждый вид болезни доказано, что страх, печали и заботы имеют плохое влияние не только на сердце и нервы, но и на кровообращение, пищеварение и так далее психотерапия божественное исцеление христианская наука имеет это большое преимущество, они спасают неудачного больного от вреда лекарств. С другой стороны, я не могу в них слишком верить, поскольку, хотя они безопасны в определённом смысле, они имеют тенденцию сознательно или подсознательно держать людей в полной темноте относительно того, что такое болезнь в действительности. Мы, кто знает точно причину болезней, Не можем согласиться с учением, которое пытается убедить больных людей, что они могут быть излечены чудом или усиленным воображением, что они не больны вообще, даже при том, что они фактически умирают в эту самую минуту. Это фарс, если не сказать трагедия, молиться создателю относительно чудесного исцеления, отклоняя и игнорируя реальные божественные продукты, райские фрукты, хлеб небес. И вместо этого наполнять желудок три раза в день вредными продуктами кулинарии, произведенными человеком в коммерческих целях, и никогда не предназначенных создателем быть человеческой пищей вообще.